За то, что я руки твои не сумел удержать, за то, что я предал солёные нежные губы, я должен рассвета в дремучем окропле ждать, как я ненавижу пахучие древние срубы. Ахейские мужи в тьме снаряжают коня, Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко, никак не уляжется. Крови сухая возня, и нет для тебя ни названия, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься? Как смел? Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Еще не рассеялся мрак, и петух не пропел, Еще в древесину горячий топор не врезался. Прозрачной слезой на стенах проступила смола, И чувствует город свои деревянные ребра. Но хлынула к лестнице кровь и на приступ пошла. И трижды приснился мужам соблазнительный образ. Где милые трое? Где царский, где девичий дом? Он будет разрушен высокий прямо в скворечник. И падают стрелы сухим деревянным дождём, и стрелы другие растут на земле, как орешник. Последней звезды безболезненно гаснет укол и серой ласточкой Утра в окно постучиться. И медленный день, как в соломе проснувшийся вол на стогнах шершавых от долгого сна шевелится.